С новыми поклонами, с новыми уверениями расстался с Екатериной хитрый, изворотливый швед. Что же, как бы размышляя вслух, проговорила после его ухода Екатерина, ежели послужит нам проныра в этом деле, можно будет потешить его на время финляндской герцогской шапкою, а там, пожалуй, найдем и более пригодного ему заместителя, не правда ли, генерал? Генерал, вдруг ставший мечтательным, словно очарованный чем-то, молча кивнул головой, поднял и нежно поцеловал дряблую сейчас, но белую выхоленную руку. И оба они смотрели туда, где за дверью скрылся шведский вельможа, готовый ценой предательства купить себе несколько больше власти и жалких внешних благ на земле а через полчаса на том же кресле сидел король Густав. Теперь не было заметно смущения ни в манерах, ни в звуках голоса юноши. Только глаза выдавали его затаенное глубокое волнение. «Ваше Величество, благодарение Богу, хорошо себя чувствуете нынче. Я искренне рад. Готовы верить от души. Вы еще так молоды, нельзя допустить, чтобы вы могли желать кому-либо сознательно зла, как о вас толкуют дурные люди. Мой дядя, он был у вас, мне сказали, он же сам так много мешал во всем, и он посмел... Зачем так поспешно, сир? Ваш дядя приходил с миром, просил при случае смягчить то, что случилось у вас но я не для этого просила прийти, Ваше Величество. — Генерал, вы можете потолковать с господином Штедингом, а я поговорю с его величеством. Зубов, Штединг и один из советников посольства, пришедшие за королем, отошли в дальний конец комнаты. Осторожно вошедший Морков, которого призвал Зубов, присоединился к ним. А Екатерина прямо обратилась к королю. Скажите, Сир, могли бы вы мне открыто и прямо объявить, что вынудило вас к поступку, конечно, не время здесь определять его, к тому, что произошло? Никак, государня, спрашиваю вас, как женщина, как старая бабушка той несчастной малютки, кого тяжелее всех коснулся удар судьбы. Вы можете не отвечать мне но если пожелаете, жду только правды. — О, ничего иного вы не могли ждать, государыня, порывисто, но избегая поглядеть в лицо старухи, ответил король. — Я скажу все, что у меня на душе. Как-то странно оно вышло. Обо всем были подробные разговоры целый месяц, о малейших условиях и о религии, о самом главном, так, мимоходом, слегка, Я думал, вопроса не может возникать. Одна вера у нас — в Господа Искупителя Христа. Мудрая великая государыня, друг философов, сама мыслительница, давшая законы миллионам людей, должна понять, что нет стыда и греха, приняв жене обряды, которых держится муж, какие приняты его народом если ваше величество, став супругой принца греческой веры, приняли его обряд? В чем позор для внучки вашей вернуться ради мужа к вере ваших предков? Так и думал государыня. И думал еще, если здесь, в России, народ желает видеть государню в одной вере с собой то и в моей Швеции мой верный, добрый народ вправе желать и требовать того же от своей королевы. Нас меньше, чем ваших подданных, но верны они трону так же, как и ваши русские вам. Можно ли обижать их? И какое дело русскому народу, что принцесса, далеко ушедшая от них, чтит создателя мира так, как чтит ее супруг и король? Вот что думалось мне» я перебью вас ваш народ сир много просвещенней умнее моего самый обряд его веры говорит о том видите я не лицемерю как перед русскими моими подданными народ русский дитя в вере своей а ребенка нельзя обидеть в этом священном деле сир он может стать опасным вы понимаете меня понимаю, государыня, но помню и о другом, о законах моей страны. Они там выше всего, выше меня, короля. Если бы я даже захотел, конечно, сам я не стал бы стеснять совести моей супруги. В своих покоях она могла молиться и верить, как желает, тут она хозяйка, но для виду, уважая законы, я о том говорил княжне, И вот еще одно, чуть ли не главное, что вынудило меня поступить, скажу решительнее, чем хотел бы и я сам. Я говорил с княжной. Я спросил ее, пожелает ли она принять веру, которую исповедую я, ее будущий супруг. И княжна охотно согласилась. И руку мне подала на том, и я, внучка? Александрина согласилась? Дала вам слово? Да быть не может. Да, простите, в словах ваших я не сомневаюсь, но прямо говорю, тут вышло что-то непонятное. Не могла она? Ей ли не знать, как строго отец смотрит на дело веры? Как я ее учила? Как все говорили ей? Нет, все не то. Словом быть того не могло. Я узнаю. Выяснить надо это. Нынче же узнаю. А теперь прямо говорю вам, постараемся поправить беду. Верьте, ваш народ не спросит, как молится его королева. У вас много дел и без того для народа, и если все уладится, вы сами должны знать, какого друга увидите во мне, и что может стоить моя дружба. Мне трудно отвечать, я благодарен, очень, но, простите, по силе наших законов уступить не могу. Если не народ, так дворянство восстанет против нарушения древних королевских прав. Одно готов обещать. Вот скоро, в день моего совершеннолетия, соберутся генеральные штаты. В их власти менять основные узаконения страны. Больше ни у кого. И я буду сам просить, прямо скажу, Я люблю княжну, как умею, и хочу видеть ее своей женой. Я буду хлопотать. Уверен, что депутаты не откажут в первой просьбе своему королю, и тогда, без волнений, без мятежа возможного в противном случае, я предоставлю полную свободу моей будущей жене, пришлю почетных послов за королевой Швеции. Вы опасаетесь даже волнений, мятежа? Положим, правда, враги у вас есть, опасные, очень близкие к вам. По совести должна сказать, что опасаться вы должны, даже родного дяди. Это между нами, правда, сир? О, ваше величество, клянусь, не надо. Я верю. Но усмирить мятеж легко.